Глава двадцать восьмая. Не прошло и пары часов после моего прибытия на больничную койку, как не дав мне даже отдохнуть, явился посетитель. Крис, ты молодец! Ввалился ко мне Артур собственной персоной. Я так и знал, что ты победишь. Ха, так уж и знал. Обижаешь, конечно з н а л Притворно возмутился он. Я даже поставил на тебя пару сотен золотых монет. Вот если бы был точно уверен, то поставил больше. Я вот поставил на себя тысячу. Не смог я удержаться, чтобы не похвастаться и утереть ему нос. Тысячу? Вот ты сумасшедший! Это же такой риск был! Воскликнул он, тут же прикрывая с е б е рот. Это же какой приз был в итоге? Приличный. Вот верил бы ты в меня по-настоящему и мог получить куш посолиднее. Усмехнулся я. Все, обещаю, что с этого момента буду в тебе абсолютно уверен. Приложив руку к груди и гордо подняв голову, продекламировал Артур. Тот о же хмыкнул я. И мы тут же засмеялись во весь голос. Молодые люди, потише, тут все же больница. Появилась в двери личико м о л о д е н ь к и й медсестры. Ах да, простите нас, пожалуйста. Увиди ее, крутозно склонился блондин. Да ничего, хихикнула она, прикрыв улыбку ладошкой. Но все же будьте потише. И тут же поспешила удалиться, но предварительно похлопала глазками, глядя на Артура. Какое тут чудесное место. Может мне стоит попадать сюда почаще? Подмигнул мне. Смотри, ты сам попросил. На следующем спарринге я могу поспособствовать этому. Тут же усмехнулся я. Нет уж, пожалуй, лучше я своими ножками буду сюда заглядывать. Вот тебя, например, навещать. Отличный повод. Тем более, если каждый день будет таким прибыльным. И не надейся. Если бы не директор, то я сам бы сюда не отправился. Я в полном порядке. Но отпускать меня отсюда не хотят, а сбегать как-то невежливо. Опять же, если вспомнить, кто меня переместил. Ну как знаешь, тогда я, пожалуй, пойду. Думаю, стоит помочь этой медсестре, им тут явно не хватает крепких мужских рук. Ну, надеюсь, что только рук. Хмыкнул я. Вот это я у нее и узнаю. Усмехнулся он, покидая палату так же быстро, как и оказался тут. Все же этот бабник просто неисправим, но винить я его в этом не могу. Все же девушка это оказалась вправду весьма симпатичной, но мне сейчас было далеко не до этого. Хоть я и сказал, что в порядке, но отдых мне не помешал бы, по крайней мере здоровый сон точно. Но стоило мне только попытаться заснуть, как объявились новые гости, и не сказал бы, что я им был особо рад. Резко распахнулась дверь, и внутрь вошло два мага. Фанящих своей магией достаточно сильно, дабы понять, что сейчас я им точно не соперник. Они быстро о г л я д е л и комнату своими горящими глазами, но, видимо, ничего не найдя, встали по обе стороны от двери. Следом же в помещение вошел тот, кого я совершенно не ожидал тут увидеть. Это был наследный принц, который радостно улыбаясь приблизился к моей кровати. Ой, не стоит меня приветствовать. Можешь продолжать лежать. Ты же герой этого вечера, а г е р о и имеет некоторые привилегии по сравнению с остальными, Ваше Высочество. Что привело вас сюда? Едва сдерживая себя, п р о и з н ё с я, стараясь не показывать с в о е о т н о ш е н и е к нему. О, как я мог не посетить лично победителя этого турнира? Ведь кто бы что н и говорил, но именно ты был основной силой этой команды. Продолжил он сладко улыбаться. Что меня еще сильнее настораживало. К тому же мы уже знакомы, в каком-то смысле. Я недостоин вашей похвалы. Сделал вид, что принял его слова за чистую монету. Ах да, парни, вы можете выйти. Я хочу с глазу на глаз поговорить с победителем и наградить его. Повернулся он к своим сопровождающим. Но ваш батюшка сказал нам не отходить от вас ни на шаг. Попытался был заикнуться один из магов. Вот и не отходите, но только с той стороны двери. Или слова наследника престола для вас ничего не значат? Уже не сдерживаясь, рявкнул принц. Как скажете. Тут же удалились они за д в е р ь Да, такой охране я бы жизни своего наследника точно не доверил, хотя, возможно, это лишь куклы, что призванные показать внешнюю сторону защиты. И заставить недоброжелателя потерять осторожность. Они наверняка выходцы из знаменитых семей, что пристроены на это место ради тепленького местечка рядом с принцем. Вот и хорошо. А то слуги иногда начинают роптать, не слыша приказов своего господина. Тогда их приходится наказывать. Но ты же ведь не такой? Конечно нет. Я всегда буду верен своему господину. Живо откликнулся я. Этот его вопрос был верхом глупости, но дал мне возможность ответить именно так, как он хочет, но при этом не соврать. Я ведь не являюсь его васалом, с даже о посредственно, и несмотря на высокий титул, он ни коим образом не может мне приказывать. Все же официально моим господином является граф Фред. Отлично. Мне нужны верные люди. Я готов щедрых вознаграждать, если ты покажешь свою полезность, то будешь купаться в золоте. И как же я могу послужить вам? Едва сдерживая, вырывающийся сарказм, все же смог спросить я. О, всего ничего. Просто нужно, чтобы один человек больше никогда не проснулся, прекратив докучать мне. Ты его знаешь, это твой сокомандник. Барон Кайл Конор. Он весьма незначительная личность, так что его никто не хватится. А его баронство ты сможешь позже получить в собственное владение. Конор, о п е ш и л я. Да, сделай так, чтобы о нем больше никто и никогда не услышал. Я знаю, вы теневики и неподобное можете. Тем более, когда цель у тебя буквально под носом, а когда я приду к власти. то и эту роль тебе отдам. Сможешь развлекаться с ней столько, сколько пожелаешь. Тебе ведь она явно нравится. Рассмеялся он. Хотя нет, сначала я развлекусь с ней сам. Мне она тоже пришлась по душе. А уж после она будет вся твоя. Гордись, ты будешь первым после короля. Я И не стоит даже пытаться отказываться от моего щедрого предложения. Я все понимаю. Делать это прямо в больнице не лучшая идея, ведь тут тебя могут быстро поймать. Так что у тебя есть неделя. Как раз вы уже покинете это место и ни дня больше. Иначе ты уже больше никогда не сможешь проснуться в своей постели. Ты меня понял? Немного безумно улыбаясь, спросил принц: «Как прикажете?» Постарался склонить я голову. «Вот и хорошо. Тогда буду ждать от тебя добрых новостей», хохотнул он и быстро покинул мою палату. Мне же только и оставалось, что впасть в какое-то странное состояние непонимания. Я смыслить просто не мог. Как этот идиот смог додуматься до подобного? Он явно ничего не знает и не пытался узнать про наши взаимоотношения с Кайлом. Этот парень либо очень умен, придумав такой план и способен проконтролировать его выполнение, либо же абсолютно безумен. Предлагать мне такое, если Амаг теней, то не значит, что готов убивать любого, на кого мне покажут ради материальной выгоды. Ну или он настолько самоуверенный идиот, решившийся на такое? Я ведь даже не его подчиненный. Хотя, может, на это и был расчет. Может, он думал, что я, о пасясь а мощи их страны, не захочу злить наследного принца и в ы п о л н ю приказ без лишних слов. А потом все легко можно будет скинуть на меня. Никто не поверит слова м иностранца. Хотя, если он не совсем дурак, то использовать такой ресурс, как м а г т е н е й можно и куда дольше и выгоднее. А ведь про то, что он хочет убить своего двоюродного брата, я и не говорю. Вот что творится с слабыми людьми ж а ж д а власти. Да, в истории известных мне миров не раз случались подобные истории, когда брат шел против брата. Но я никогда не думал, что увижу это в жизни. Все подобное казалось чем-то старым, забытым на свалке истории мусором. Но по всей видимости, это далеко не так. Власть сильно меняет людей. Хотя нет, скорее, она обнажает все, что находится глубоко внутри у человека. К тому же история о королях чаще попадает в исторические хроники, а значит и чаще доходит до потомков. Уверен, что и среди обычных людей встречаются подобные дела, просто они их слишком быстро забывают. Хоть это и печально, но я с этим ничего поделать не мог. Но не стоит отвлекаться. Нужно было действовать. И первым делом, убедившись, что принц ушел, я направился в палату Кайла. Благо проникнуть туда для меня не составляло проблем. Вышел из с т е н и я совсем рядом с его кроватью и протянул вперед свою руку. Кайл, не спи, нужно поговорить. Начал термашить его за плечо. А, Крис, чего тебе нужно? Дай поспать. Позевывая просипел он. Просыпайся, есть важный разговор. Взяв в стумбочки стакан с водой, я плеснул ее прямо ему на лицо. А, блин, ты чего творишь? Резко вскочил он. Да проснулся я уже проснулся. О чем ты там хотел поговорить? Сейчас в моей палате побывал принц и попросил меня убить тебя. Резко выложил я суть произошедшего. А? Буквально секунду он ошалело смотрел на меня, переваривая услышанное. Но потом резко пришел в себя. Ну так вперед, бей. Я ведь сейчас безоружен, даже магии почти не чувствую. Хаха, -ха, очень смешно, хмыкнул я. Лучше скажи, зачем ему это понадобилось. Да еще и так срочно. Он дал неделю на твое устранение. В случае успеха обещая золотить, а при отказе грозя кары небесные. Это на него похоже, усмехнулся Конор. Ну я сейчас могу предположить только один вариант. Видимо, наша победа заставила его шевелиться. Я показал свою силу, да еще и дядя п р и л ю д н о похвалил меня. Хоть никто и не знает мою настоящую личность, это могло заставить его ревновать и опасаться за свое наследство. Но что тут такого? Право силы. Есть такой старый закон в нашем королевстве. Если кто-то из королевской семьи окажется достаточно сильным, чтобы победить всех остальных претендентов разом, то трон по закону будет его. Да, закон крайне старый и за всю историю королевства всего пару раз применялся, но отменить его не могут. Все же не так часто рождаются маги, что становятся настолько сильнее. В нашем роду все маги достаточно сильны, чтобы дать отпор любому. Но сейчас претендентов по сути всего два. Это принц и принцесса. Это крайне мало, но уж как есть. А я показал потенциал достаточный, чтобы в перспективе иметь возможность справиться с обоими. Да и он мог решить, что глядя на это, дядя может пожелать изменить наследника. Как же у вас все тяжело, вздохнул я. Так почему этот закон так никто и не отменил? Думаю, он был как кость поперек горла некоторым кролям. о Ха, тут ты прав. Вот только проблема в том, что этот закон был принят основателем нашей династии, а слова основателя нерушимы. Ну и даже если кто-то решит их оспорить, то предок позаботился, чтобы подобного не произошло. в с е ж он был великим магом. Однажды один из моих предков попытался отменить закон, принятый основателем, и в тот же день. Его поразила молния, прожарив до хрустящей корочки. Мага молний убила молния. Ты только представь это. Да уж, суровый был мужик твой предок. Одобрительно покивал я. А как он этого добился? Не знаю, и никто не знает. Такие секреты он нам не оставил. Пожал Кайл плечами. Ладно, это понятно. Но что тогда нам делать с этим приказом? Может и рассказать королю? Я в первую очередь подумал о таком, но боюсь, не могу дать гарантий, что он в этом не замешан. Все может быть. Да если не так, то принц просто найдет другой способ избавиться от меня и тебя заодно. Мы просто выиграем себе немного времени. Слушай, может я действительно исчезну? Ну а попозже в твоем баронстве появится молодой, но перспективный маг молний. Тебе же лишний мак там явно не помешает. С надеждой глянул он на меня. Мак, конечно, мне не помешает, задумался я. Но оставим это на крайний случай. Лучше пока подумаем о других способах выбраться из этой передряги. Принц ведь после такого постарается меня использовать и дальше шантажируя этим небольшим секретом. Мне этого как-то не хочется. Тогда даже не знаю. Слушай, а не замечал ли ты за принцем чего-то странного? Немного подумав, уточнил я. Хм, странного? Пожалуй, нет. Ведет себя как обычный богатенький мальчишка, пьет, развлекается, да разъезжает по дамам легкого поведения. Разъезжает? Зацепился я за слово. Разве не они приезжают к нему? Ну, вообще да, он обычно прибывает к ним сам. Я ни разу не видел, чтобы к нему кто-то приезжал. Теперь мне стало понятно, как он оправдывает свои отлучки без охраны. В таком деле действительно третий может быть лишним. Есть еще один способ решить эту проблему раз и навсегда. Весьма действенный способ. Ты хочешь? Ошалело посмотрел Коннор на меня. Да. Если он умрет, то проблема будет решена. Но... Замялся он тяжело вздохнув. Может, ты прав. Другого способа я не вижу. В ином же случае мне остается только умереть. Если сбегу к тебе, то рано или поздно это вскроется и станет отличным поводом для вторжения в баронство. Если же я сбегу в Лиром, то там меня используют как повод для войны с нашим королевством. В любом случае кровь прольется неизбежно. Но вот мне самому умирать как-то не хочется. Не я это начал. На этом закончим. Что я должен сделать? Твердо спросил он. Ты? Ничего. Никто ничего делать не будет. Так и запомни. Тебя в первую очередь будут проверять. Если принц исчезнет, как получившего наибольшую выгоду с этого, так что ты честно сможешь говорить, что в этом не замешан. Ну а дальше все образуется само собой. Ты. Замер он, споднятый в мою сторону рукой, чтобы через мгновение отмереть. Тяжело вздохнув, я понимаю. И чем бы ты ни хотел заняться, удачи тебе с этим. Я долго думал, прежде чем принять подобное решение. Возможно, уже приняв его, я пришел к э й л у чтобы облегчить душу, услышав его согласие. Все же не мне решать этот вопрос. Да, я отлично понимал, какие могут возникнуть проблемы при убийстве наследника королевства. И то, что меня наверняка тоже захотят проверить. На причастность к подобному ожидаемо. Все же сама принадлежность к магам теней сразу ассоциирует тебя с убийцами. Не сказал бы, что это неправда, но сутье не меняет. Проверять будут всех, кто только может стать потенциальным убийцей. Именно поэтому и стоит заботиться о приличном алиби перед выходом на дело. Если меня раскроют, то ничего не поможет. Сбегать в графство будет бессмысленно. Его просто уничтожат, навалившись всей силой королевства. И даже статус приграничной территории не защитит нас. Король будет в своем праве. К тому же захватывать графство он не будет, просто обратит в пепел все, что встретится ему на пути, а потом вернется обратно. Пока мы слишком слабы, чтобы хотя бы быть теми, кого можно победить. Но потери будут выше полученной прибыли. Да, это риск, но по-другому нельзя. Что-то не хочется мне видеть на троне соседнего государства негативно относящегося ко мне урода. А уж его слова про маркизу явно показывают, что он планирует напасть на л и р у м Никчему хорошему это не приведет. Нет, конечно же, было бы неплохо, чтобы мои враги перебивали у друг друга. Вот только лучше я сделаю это своими руками. Да и в случае войны баронство станут полем боя, что явно будет во вред моим владениям. А то, что принадлежит мне, я привык беречь и защищать. Ды да мне в любом случае предстоит убийство другого принца, ды да короля потом. Вот и будет отличная тренировка. Тем более я знаю место, где он остается без защиты, по крайней мере видимой. А уж зная место, подготовиться я смогу совсем усердем. Других вариантов урегулирования конфликта не предвидится. Как бы я ни размышлял, безопасных для меня вариантов просто нет. Лишь этот может принести мне наименьший вред и наибольшую выгоду. В итоге остается делать то, что я умею лучше всего — убивать.